Какую же серьезную промашку мы допустили, — думал он, — мы все до одного. Отнеслись к этому самому густову, как к одушевленному инструменту, наподобие штопора или вилки, дико. Невозможно было представить, чтоб тебя предал железнодорожный билет или собственная шляпа. Вот он, дьявол, на которого от непонимания происшедшего готовы были все свалить. Хнычущий старикашка с цеплячьей шеей, запугать которого было совсем нетрудно. Хотя... Это не промашка, если рассудить. Просто-напросто мы с самого начала прекрасно понимали, что для полиции Густав будет абсолютно бесполезен. Он никоим образом не был посвящен в наши дела. Он просто возил людей из одного места в другое. Тем более, что официальным инстанциям Австро-Венгерской империи, сколько их ни есть, степаник был абсолютно не нужен. Но никто не предвидел Гравашоля, которому понадобились именно маршруты передвижений, адреса, Густав все еще жалобно тянул что-то заунывное, перечислял свои хвори, усугубившиеся от нелегкой работы. Ларчик открывался просто, думал тем временем Бестужев. — Где-то, когда-то я попался им на глаза. Они обратили внимание, что меня возит один и тот же извозчик. Не так уж и трудно отыскать фиакр по номеру. Тарловский сообщил, что анархисты уже убили двух других охотников за штыпаником Пожалуй. — Да, вот именно, объяснение одно. — Люди Гравашоля устроили засаду, где-то неподалеку от жилища профессора Клейнберга, потому что это та отправная точка, которой наверняка не миновал ни один из тех многочисленных агентов. Я бы на их месте именно так и поступил. — Перестаньте их хныкать, — сказал Бестужев, все так же неприязненно. — Что со мной будет? Моя семья не переживет, если я окажусь под судом. Я их единственный кормилец. — Мы забудем обо всем... — сказал Бестужев, усилием воли, заставив себя проявить талику мнимого сочувствия. — Я понимаю, что вы не более чем жертва, но простить вас. Мы согласны при одном единственном условии, если вы расскажете все откровенно. — А если они вернутся, как обещали, и... — Ну, если только в этом дело. Я готов предоставить вам надежное убежище с решетками на окнах и дверью, запертой снаружи. «Уж там они вас, безусловно, не достанут, и вы долгие годы проведете в совершеннейшей безопасности, только не это! Но тогда перестаньте хныкать, черт бы вас побрал, и рассказывайте!» Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, пускал дым в полуопущенное окно и слушал дребезжащие тенорок Густава, время от времени бесцеремонно прерывая, когда извозчик тонул в ненужных мелких подробностях или вновь начинал бить на жалость, Примерно это он и ожидал услышать. В один далеко не прекрасный вечер в фиакр к как ни в чем не бывало, уселись трое вполне благопристойных господ, пожелали ехать в пратор. А на полдороги, примерно, как Бестужев сейчас, попросили остановить на минутку экипаж, сдернули Густава с козел, затащили внутрь и уперли в ло револьверное дуло. По описанию, пусть сбивчивому и неточному, Бестужев все же довольно быстро опознал и Гровошоле, и двух его людей — Если исходить из даты, когда это произошло, то подозрения подтверждаются. Бестужева наверняка подкарауливали возле дома профессора. Не его конкретно, а очередного охотника на Штепаника. Что ж, не глупо. Иногда, чтобы добыть дичь, выгоднее и проще не самому ее отыскивать по уши в болоте, а следить за охотниками. И вы не обратились в полицию? Вы только поймите меня правильно, Майнгерр. — уныло протянул Густав, — если бы речь шла об уголовных преступниках, я бы ни минуту не колебался. Но это же политические. Мало того, анархисты. Они представились. Вот то-то и оно. Я регулярно читаю газеты, знаю, кто такой Гровошоль, что из себя вообще представляют анархисты. полиции простите, тут бессильно. Анархисты убили когда-то нашу прекрасную императрицу. Императрицу Менгер! Уж если ее не уберегли... Чего стоит жизнь маленького человечка вроде меня? Это страшные люди У меня не было выхода. Скверно, — подумал Бестужев. помаленьку складывается положение, когда революционеров, террористов, боевиков, обыватели начинают бояться больше, чем полицию. Добро бы только в России, но и в других странах то же самое давно отмечено, ни вчера, ни сегодня, в гораздо более спокойных и законопослушных странах. Скверно. Плохой признак. — Они знали, где я живу, — продолжал Густав жалобно. — Знали мое семейство. Знали даже, где я держу экипаж и лошадей. — И вы стали регулярно докладывать обо всех моих поездках?